Батюшка, не погуби ты меня Что тебе прибыли? Невозможно ли как-нибудь указ отменить Все ли указы исполняются? и Я от должности Никак не отступлю Дай мне сроку Хотя бы на три дни Я дала бы себя знать Батюшка, три дня Не на три часа Да, друг мой, она и в три часа на проказить может столько, что веком не пособишь. Да как вам, батюшка, самому входить в мелочи? Это мое дело. Чужое возвращено будет хозяевам. А... А, а с долгами-то разделаться не доплачено. Учителям. Учителям? И... Hmm. Здесь они? Введи hmm. их сюда. а А немцы-то, мой батюшка? Всех, всех позови сейчас, батюшка, сейчас, всех, всех. Не заботься ни о чем, сударыня Вы, да, Я всех да, удовольствую Сударыня, а, ты да, сама да, себя почувствуешь ты лучше, ты. лучше, потеряв силу делать другим а, дурно а, а, Уж поверь благодарна мне Благодарна за милость Куда я гожусь, когда в моем доме моим же рукам и воли нет Вот тебе и вся наша сволочь, мой батюшка. Ваше высокое благородие изволили меня себе просить? Зван, бых и приедах. Что приказу будет, ваше благородие? Батюшка, это ты, Вральман. Это ты, мой милостивый господин. Сурма. Старовенько ли мой отец пошевать изволишь? Как? Он вам знаком? Как не знаком? Он три года был у меня кучером А там, а там, кучером Не зря, А ты здесь в учителях, Я думал, право, что ты человек добрый И не за свое не возьмешься Так что делать, мой батюшка? Ни я первый, ни я последний Три месяца в Москве Шатался без месть Кучер, нигде не надо Пришло мне либо с голод мереть Либо учитель По воле правительства Став опекуном над здешним домом Я вас отпускаю Лучше не надо Отпускать благоволюйтесь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 Кутейтин, за что это? Не я вас прошу Да, коль пошло на правду Чему ты выучил, Митрофанушку, а? Это его дело, не моё Хорошо, хорошо Тебе много ли заплатить? Мне? Ничего Ему, батюшка, за один год дано 10 рублей А еще за год? Да, И не а не заплачено. Так э, на те 10 рублей я износил сапогов в 2 года. Мы квиты. А за учение? Ничего. <св> не возьму <св> ничего. Как ничего. ничего? не <св> перенял. Да тем не меньше тебе заплатить <св> надо бы Не за что. Я государю служил слишком 20 лет. За службу деньги брал брал А по-пустому не бирал вот. Не бирал и не вот возьмут Вот прям добрый человек, <свят> добрый человек. Тебе не стыдно? Ай, а, вот тебе, друг мой, за добрую душу Спасибо, ваш Высокородие Благодарен, благодарен Дарить Ай, меня ты волен Сам, не заслужа век непотреб. Вот еще тебе. Еще спасибо. Да что, ваше благородие, жалуете за то, что ты не походишь на Кутейкино. Ваше благородие. Я солдат. Пойди, мой друг, с Богом. с Богом. ру Это ученечком, ученечком, ручками, ножками тяжело А ты, Кутикин, пожалуй-ка сюда завтра Да потрудись, расчесться с самой госпожою Самою? От, Отсюда, Кутикин Отсюда от Завтра, О, завтра, оляйся, Кутикин Отступаю Старого слуха не оставьте вашегося короте, возьмите меня опять себе. Да ты, Брайанман, я чаю отстал меня... от лошадей? Эй, нет, мой батюшка, живу чистешными хаспатами. Казалось мне, что я все с лошадками. Молодец, <с <с это ваша Старь. готова. Прикажешь мне это вести себя? Пойди, пойди, садись на козлы. Я, я. Ну, мой друг, мы едем. Пожелай нам всего счастья, на которое имеют право честные сердца. Один ты. один ты остался у меня. Мой сердечный друг... Митрофанушка... Митрофанушка... Да ты здесь, матушка! Как навязалась! И, и ты меня бросаешь... А, неблагодарный... Ой, ой, ой, ой, боже мой! Помоги Она ей! Помоги ой, Негодница! Тебе ли грубить матери? К тебе ее безумная любовь и довела ее всего больше да, до несчастья. Да она как будто неведома. Грубиян. Грубиян. Что она теперь? Что? Очнется, мой батюшка. Очнется. Ночка. С тобой, дружок, знаю, что, что делать. Пошелка служить. Ах по мне! Куда вилят? Давай, давай! Мне такого в команду! Круг! Погибла я совсем! Отнята у меня власть! Власть! Отнята у меня власть! Нет у меня сына! Вот! Взлонария достойные плоды. И! <пишут> <пишут> Взлонария <звучат> <звучат> вот достойные плоды. Взлонария вот достойные плоды. Взлонария вот достойные плоды. Дедин и лава. Консенсии. Слан рая достойные плоды, слан рая достойные плоды, слан рая достойные плоды, слан рая достойные плоды, слан рая достойные плоды, слан